44. Праздные и празднующие. Из мрака сновидений меня выводит звук колокола. Это рингтон телефона, но не моего. «We wish you a Merry Christmas». Я поставить, но ну, никак не мог. Нащупывая в темноте телефон, я окунаю пальцы в кружку с водой и чуть не опрокидываю старую тумбочку. «Телефон все-таки мой». И когда я тыкаюсь в него ухом, песенка не смолкает, ее поют уже там, на другом конце линии. Пока я пытаюсь понять, снится ли мне это, Марк опускает пару строчек припева и кричит. «Угадай, что я получил на Рождество, Саймон!» «Поторопись, сынок!» вторит ему мамочка. «Мы тебя уже заждались?» «Вставай, ленивый котяра!» кричит отец да так громко, что я слышу его не только в трубке, но и прямо в комнате. Их голосам столь несвойственно подобная оживленность, что я подозреваю, что они кривляются на публику в лице Марка. «Кто сменил мне музыку на вызове?» — осведомляюсь я. «Я!» — признается Марк. «Думал, тебе понравится!» Какими бы благими его намерения ни были, сам факт того, что в моем мобильном копались, пока я сплю, несколько смущает меня, равно как и экспертные познания Марка в устройстве этих штук. «Спасибо, дружище!» «Спущусь, как только причешусь», — Марк хихикает. «Я бросаю трубку и выползаю из кровати. Сейчас я в своей спальне времен детства, приобретший заплесневелый запах. Столь слабый, что определить и устранить источник лично мне не представляется возможным. Вся комната выглядит выцвевшей. Не только мои подростковые плакаты с братьями Маркса и тремя балбесами, расклеенные по скучным белым стенам. Мебель тут поистине музейная» особенно гардероб, чья дверца так и не научилась правильно закрываться. Когда я был ребенком, она в силу своей легкой приоткрытости живо напоминала мне проход в какие-нибудь зачаровывающие миры, вроде Льюисовских. Лев, колдуньи и платяной шкаф некогда успешно заменяли мне святую троицу. Но теперь я не удостаиваю ее и мимолетного взгляда, только вспоминая, что в детстве, играя в прятки, часто прятался там, придерживая отходящую дверь изнутри». До полного просыпа мне еще далеко. Даже сейчас мне не нетрудно убедить себя в том, что ванная, выложенная розовой плиткой, мало малоизменившаяся с допотопных времен, мне всего лишь снится. Хотел бы я также внушить себе уверенность в том, что вчерашний поход в церковь не более чем дурной сон. Даже после холодного душа ощущение близости какого-то внутреннего срыва не покидает меня. Хочется запереться от всех и не выходить, но, увы... Внизу меня ждут, и потому я без особого желания напяливаю на себя одежду. На меня накатывает волна головокружения, из-за чего лестница кажется такой же крутой, как в Амстердаме. Все собрались в зале. Ёлка мигает огнями рядом с телевизором, столь же ветхим, как и тот, что я оставил в Экхеме. На матери шелковая пижама, обтягивающая ее кости. Отца упаковали в костюм рубашку. Он подпрыгивает при виде меня или делает вид, что подпрыгнул... «Выпей!» — приглашает он меня. Понятно, что и он, и мама уже пропустили парюнки. Даже кроткий рождественский поцелуйчик Натали пахнет алкоголем. Отец грузно поднимается из дивана и наполняет бокал сладким хересом. «Давай-ка!» — говорит он мне. «Догонись немножко!» В горле так пересохло, будто я кричал часами. обоняние страдает от резкого запаха пыли на оранжевых прутьях электрического камина, встроенного в очаг. «Какая трогательная композиция!» пережиток прошлого, в который встроили симулякор из будущего. Несколько глотков Хереса мало способствуют восстановлению моего иссохшего голоса, но я улыбаюсь и благодарю всех за всякие подарки, которые мой отец достает из подмерцающего дерева. Пучок носков, кальсоны смайлик, коврик для компьютерной мыши. «А теперь молодежь!» — объявляет моя мама и с тревогой смотрит, как Марк разворачивает книги, предназначенные для мальчиков примерно его возраста. «Мы можем заменить их, если хочешь», — уверяет она. «Мы не знали, что ты настолько взрослый для своих лет». «Все в порядке. Они смешные», — говорит он с широкой улыбкой. Быть может, она чувствует, что энтузиазм в его голосе отдает фальшию и вымещает досаду на отце, недовольно хрюкая каждый раз, когда он, раздавая подарки и напитки, загораживает ей телевизор. «Я купил Марку компьютерную игру» что-то про город, в котором ни один маршрут не ведет в одно и то же место дважды, и где никогда нельзя заранее сказать, что за дверью, которая уже была открыта. Он горячо благодарит меня, несмотря на то, что опробовать новинку сможет только дома. Я чувствую нехватку доступа к своему компьютеру, не только к работе над своей книгой. Может быть, это еще одна причина, по которой мой разум не хочет функционировать, стоит ли все эти ненужные, праздничные мелочи тех усилий, которые тратятся на их осознание?» Марк начинает играть в игру на мобильном телефоне, который ему подарили родители Натали. «И у меня такое чувство, будто он отыгрывается за меня и мое желание быть в другом месте. Видя, чем он занимается, моя мама считает нужным заметить». «Готова поспорить, у тебя никогда не было такого рождественского обеда, как здесь». «У меня вот такого, как это точно не было». Либо с моего детства спадает пелена ностальгии, либо ее стряпня с возрастом стала хуже. Возможно, она переживала, чтобы все приготовилось как надо. Мы с Натальей Марком сыпем скромными похвалами, но это не отменяет того факта, что индейка, картофель и сосиски зажарены до черноты непроявленной пленки. Я считаю выстроенные на подоконнике бутылки вина и ужасаюсь. Неужто мои предки взаправду осушили семь бутылок? «Я делаю еще один глоток десертного вина, дабы подсластить вкус обугленного пудинга». «Кто на прогулку? Расстрясти жирок?» — вопрошает мама, пока мы сгружаем все тарелки и утварь в каменную раковину под влажным серым экраном окна. «Лучше помою посуду», — поспешно заявляю я. «А потом не грех и вздремнуть». «Догадайся, где мы, Саймон!» «Наверху!» — бормочу я в телефонную трубку, потому как этажом выше и правда что-то шевушится. «Конечно нет!» — хихикает Марк. «Мы на улице!» «Надеюсь, ты не разбудил Саймона?» Звучит где-то рядом голос Натали. Кажется, мое сознание опустило несколько событий, как будто разрыв во времени и пространстве перебросил меня из детства прямо в это кресло. Я даже не помню, как попал в комнату. Мое нечеткое отражение, пойманное в ловушку погашенного телеэкрана, исполняет простенькую пантомиму, когда я выдавливаю из себя. «Все в порядке!» Он говорит, что все в порядке, — — повторяет Марк, — вот только убедить меня не может. «Тебе придется собраться и найти нас. Твоя мама и папа не знают, где мы сейчас». «Ничего подобного. Не могу говорить за Сандру, конечно». «Мы потерялись, Боб». «Я не потерялся. Мы просто еще немного покружим тут, а потом поедем домой». Их голоса звучат подавленные, я перехожу к решительным действиям. «Марк, видишь название улицы?» «Вижу дорогу к ней. Тут довольно темно. Это какой-то переулок». «Не помню никаких переулков поблизости. Долго вы уже плутаете?» «Да уже часа два». «Наверное, он преувеличивает. Но когда я смотрю на часы в свете викторианского уличного фонаря за окном, я вижу, что они вполне могли уйти больше часа назад. Я было собрался сказать ему, чтобы он не бросал трубку, пока не найдет ближайший знакомый ориентир, но тут вмешивается Натали». «Оставь его в покое хоть ненадолго, Марк. Смотри, вон выход». Прежде чем я успеваю сказать хоть слово, в трубке воцаряются гудки. Мог ли весь этот разговор быть чем-то вроде шутки? Мне все еще кажется, что наверху кто-то есть. Положив рядом с подушкой мобильник, на случай, если Марк надумает звякнуть еще раз, я откидываюсь на простыне и весь обращаюсь вслух. Незаметно я снова ухожу в сон, а когда открываю глаза повторно, веселые голоса вернувшихся с прогулки родственничков, слышные уже у самой двери. Они что-то поют вместе... «Мне слышится, или там взаправду есть слова «славься, славься»? Бармаглот?» К тому моменту, как я малость оклемался, звуки уже стихают. Возобновляются они только на лестнице, либо мои певцы вырезают песенку, либо это я выпадаю из реальности. Четко хлопают по полу зала шлепанца моего отца. Почти так же громко, как шлепают небрежнее и свободнее сидящие на ногах тапочки матери. Мои родители ни за что не надели бы домашнюю обувь на улицу. Видно, успели переодеться. «Значит, звонить мне не было смысла», — говорю я Марку. «Но ты же все равно спал». «Чтобы помочь вам найти дорогу назад, я имею в виду. К чему это все было?» «Но мы ведь не звонили тебе». И он, и остальные в этот момент сплошной конфуз. Но я не даю себе стушеваться. Наверняка это у них просто такая рождественская шутка. «Марк вон, неровен час, прыснет в ладошку, да и остальные прячут полуулыбочки». С моей мамой клоунады, похоже, достаточно, она с размаху шлепается на кровать. «Врубайте ящик!» — дает отмашку она. Мой отец опускается на колени перед телевизором, никогда не знавшим пульта дистанционного управления. Половицы под ним жалобно скрипят. «Маякните, где оставить?» — говорит он. «Все каналы черно-белые?» — удивляется Марк. «Ну да, это телекон, как и мы. Предание старины глубокой». «Да, все краски с тебя сходят, когда ты старый», — добавляет мать. Подозреваю, что не только я не вижу тут связи. Веки мои слепаются, и мне мерещится, что на каждом канале один и тот же бледный ликующий лик, когда голос Марка выводит меня из этого секундного транса. «Саймон, скорее смотри, это же он!» «Я же сказал, маякните, а не завопите!» — возводит очи Гарри отец. «Марк, пощади мою старую больную голову!» Он, похоже, не может или не хочет перестать переключать каналы. Неужто ей вправду знакомое лицо мелькнуло в уголке экрана? Или просто у меня воображение разыгралось? «Что ты видела, Марк?» «Это был Таби. Зуб даю». «На каком канале?» «Не знаю». Марк нетерпеливо раскачивается взад-вперед на скрипучем стуле. «Давайте еще раз пройдемся по кругу». Пока отец почти на автомате щелкает кнопкой, Натали укоряет сына. «Марк!» Это был просто какой-то толстый мужчина. Таби ведь такой не один. Ну, я-то могу отличить его от простого толстяка, мам. Он это был. Говорю тебе. В какой же программе мог промелькнуть забытый комедиант? Вряд ли в новостях, где кадры забастовки перемежаются репортажем об очередной террористической атаке. Вряд ли посреди рекламы горячей линии для суицидников. Столь же маловероятным претендентом видится мне исполнение оратории «Берлиоза о Христе». Быть может, какой-нибудь кадр с Таби промелькнул на заднем плане во время концерта группы «Second Coming». Визг-гитар заставляет мою маму поморщиться и хлопнуть отца по плечу, мол, «переключай давай». На следующем канале показывают Лорелла и Харди. «Во, оставь их, под Рождество нужно веселиться», безапелляционно заявляет она. В их фильме Таби каким-то образом мог засветиться, но только на заднем плане. Не может быть такого, чтобы лицо Олли вдруг стало его лицом, Не может быть, чтобы Стэн вдруг раздулся в талии вдвое. Это все просто назойливые наваждения, я отмахиваюсь от них, поднимаясь по лестнице наверх. Косну я отхожу раньше всех, сославшись на недосып. Позже, лежа с Натали в одной узкой постели, я гляжу поверх размытого пятна ее лица, кажущегося больше из-за распущенных волос, на приоткрытую дверь шкафа и вспоминаю заметки Лейна. «Что там говорилось о портале, который может повести куда угодно?» о среде, в которой мы все должны либо научиться плавать, либо покорно пойти ко дну. Возможно, он имел в виду кино. При этой мысли перед взором возникает его олиповатое усмехающееся лицо. И я плещу в глаза холодной водой, дабы вернуть свое привычное отражение в зеркале ванной. За столом мне удается не заснуть, и могу поклясться, что мать опять произносит. «Готова поспорить. У тебя никогда не было такого рождественского обеда, как здесь». Натали и отец, наверное, притворяются, что не заметили этого повторения. Марк и вовсе сидит с мрачным и серьезным видом. Надолго ли его хватит? Я боюсь, что в любую секунду его губы искривит шкодливая ухмылочка, или он расхохочется. Такие раздумья не способствуют аппетиту. Вдобавок, пялись на себя утром в зеркало, я заметил, что разжирел. Надо было присоединиться ко вчерашней прогулке, потратить сколько-нибудь калорий. «Первая же полная ложка каши убеждает меня, что вскоре я буду не в состоянии встать со стула». «Ну, пора ей честь знать», — говорит вдруг Натали. «В смысле, нам очень у вас понравилось, но мы, наверное, будем уже потихоньку собираться». «Но мы же еще даже не играли», — жалуется мать. «Я хотела поиграть с Марком во что-нибудь настоящее, без кнопок и экранчиков». «Можно?» — умоляет Марк. «Ну, хорошо», — говорит Натали, — «если это не займет много времени». «Мы поиграем в любимую игру Саймона», — подмигивает мне мать. «В прятки!» Они ни разу не находили меня в шкафу. Уверен, не сподобятся и теперь. Забиваясь в дальний угол, я оставляю себе возможность придерживать неплотно прикрытую створку двери. Если кому-то придет в голову заглянуть в щелку, меня все равно не будет видно в царящем внутри мраке. Шкаф не пустой, хоть я и полагал, что уложил все в чемодан. Какая-то ветошь за моей спиной все же висит». Наверное, в спешке я забыл о ней. Какое-то старое пальто, липкое от нафталиновых шариков. Может, использовать его в качестве дополнительной маскировки? Придерживая дверь, я тяну пальто на себя. Вешалки, похоже, нет. Только какой-то влажный комок там, где должен быть воротник. И я успокаиваю себя тем, что это вполне может быть целая связка нафталина, пока не нащупываю мягкий раздутый подбородок чуть выше дряблых складок шеи. Мои пальцы в беспомощной панике царапают толстые губы, за которыми нащупывается ряд крепких твердых зубов. Прежде чем я отдергиваю руку, лицо сползает вниз и падает на мои босые ноги. «Это что, какой-то паразит?» Я чувствую шлепок, а кончики пальцев все шарят по костям наверху, и те вдруг поддаются. Лопаются, как гриб-дождевик. Рука погружается во мрак, утягивая меня за собой. Я хватаюсь за дверь, подаюсь вперед, и вдруг бьюсь головой о спинку водительского сиденья что маячит прямо передо мной. «Где мы?» — ахаю я. «Не делай так больше», — просит Натали. «А то я опять решу, что мы заблудились». Я не уверена. Ко она обращается или к Марку, заговорщически, усмехающемуся мне в зеркале заднего вида. Голая сцена за лобовым стеклом — Подсвеченный фарами участок пустынный, залитый мраком автомагистрали, этакий однообразный прокручиваемый фон, спецэффект из каинозойской эры кинематографа. Как только указатель на Манчестер благополучно остается позади, я спрашиваю, я хоть попрощался с предками? «Едва ли», — чуть понуро отвечает Натали. «Ты как-то резко собрался уходить». «Мы тебя так и не нашли», — добавляет Марк. «Видимо, это должно прозвучать обнадеживающе». Я чувствую себя загнанным в какой-то небывало тесный угол. Разумеется, я уже не в шкафу. Какая бы бледная дрянь не липла к моим ногам, в этот раздрянь даже не обладает какой-либо плотностью. Это всего лишь блик от светоотражающего знака, показывающего направление в Бермингем. От Манчестера мы уже удалились на добрую сотню миль. Машина кренится, ведь мы уже в Лондоне и съезжаем по Пандусу на подземную автостоянку» а потом вдруг становится вертикально и взбирается вверх. А, нет, это всего лишь лифт. И как только наталья открывает дверь в квартиру, я вваливаюсь внутрь, оставляю чемодан в коридоре и бегу в комнату. Мне нужно сесть на что-то относительно стабильное, неважно что, и, недолго думая, я выбираю компьютерный стол. Садясь за него, я почти готов обнять системный блок. Так сильно я по нему соскучился».